Глава 7. Когда я возвратился домой на 35-ю улицу, было уже 6:30, и конференция мчалась как паровики по рельсам. Я порадовался, когда увидел, что Соул Принцер сидит в красном кожаном кресле. Миджлона на него претендовал Джонни Кимс, но Ульфу пришлось на того шкнуть. Тот самый Джонни, которым одно время овладела мания и величия, и он решил, что моя работа подходит ему больше, чем мне. Е лже, что он подходит для неё больше, чем я, и которому пришлось с этой идеей расстаться. Разумеется, он был великолепным оперативником, если его направить в нужное русло. Фреджи Даркин, большой, толстый к тому же лысый, чётко знает пределы своих интеллектуальных возможностей, и с ним проще. Увы, о большинстве куда более башковитых людей такого не скажешь. Что касается О'Рикеттера, он изящен и элегантен, да и работает как истинный денди. Ну а желание Сола Пензера остаться свободным художником я целиком и полностью одобряю. Тем более, что ему легче лёгкого найти себе постоянную работу. И если очень захочет, ту и мою получит. Итак, Сол восседал в красном кожаном кресле, трое остальных сидели в жёлтых, лицом к Вулфу. Я поздоровался с присутствующими и направился к своему столу. Воль сказал, что не ждал меня так рано, но я довёл её до полного изнеможения, парировал я. Она жаждет всей душой продолжить наше свидание, но больше ничего не способна мне дать. В 11:00 утра она будет здесь. Отчитываться прямо сейчас, если у тебя есть что-нибудь обнадеживающее. Ну, это как сказать. Мы провозились с ней часа 2. переворотили уй мустария, а раскопали всего две-три достойных вещицы. Однажды осенью 4 года назад, предположительно в октябре месяце, в офисе появился мужчина, вспыхнуло 40, которая переросла в драку. Она взвыла шум, открыла дверь, посетитель лежал личком на полу. Малой сказал, что обойдётся без её помощи, и она вернулась на место. Очень скоро посетитель живой и здоровый покинул офис. Лена не знает, кто он и не слыхала, по какой причине возникла драка, потому что дверь в малую была затворена. Волк вмыкнул. Надеюсь, нам не придётся опускаться до выяснения столь ничтожных причин. Продолжай. А вот что произошло немного раньше, в самом начале лета. В течение примерно 2 недель в офис почти каждый день звонила какая-то женщина. Если Малоя не было на месте, она просила передать ему, что звонила Дженнет. Если же на звонок отвечал молодой, он обычно говорил ей, что не может обсуждать эту тему по телефону, и вешал трубку. Звонки внезапно прекратились. Про Дженнет больше не было слышно. Миссис Малой не знает, какую именно тему она хотела обсудить с мистером Малоем. Нет, она никогда не подслушивала его разговоры. Это не в её стиле. Вулф посмотрел на меня самым внимательным образом. Что? «Снова подпал под чары?» «Совершенно верно, сэр. На это потребовалось всего четыре секунды. Она даже улыбнуться не успела. Так что отныне я буду работать исключительно на нее, хотя платить не будете вы. Очень хочу, чтобы она была счастлива. Когда моя мечта осуществится, я удалюсь на необитаемый остров, где торгуют Распутиным, и впаду в черную хандру». Ори Кеттер рассмеялся. Джонни Кимс хихикнул. Я не обратил на них ровным счетом никакого внимания. В третий раз это случилось в феврале или марте 1953 года, после Рождества Христова, накануне их свадьбы. Малой позвонил около 12 дня, сказал, что собирался подъехать в офис, но у него не получается со временем. В ящике его стола, сказал он, лежит билет на сегодняшний хоккейный матч. Так вот, она должна отослать с курьером билет в какой-то ресторан в центре. Он объяснил, что билет в маленьком синем конверте в ящике стола. Она нашла этот конверт и обратила внимание, что он пришёл по почте и не был распечатан. Внутри оказались две бумажки: билет на хоккей и синий листок. Счёт Metropolitan Safe Deposit Company за аренду сейфа, выписанный на Ричарда Ренделла. Ей эта фамилия врезалась в память. когда-то она собиралась выйти замуж за человека по фамилии Рендел, но передумала. Она засунула листок назад в конверт, который был адресован Ричарду Ренделу, но адрес, если он там был, забыла. Она вообще начисто забыла об этом эпизоде. Помогли вспомнить мои старания. По крайней мере, если нам захочется что-либо уточнить, мы теперь знаем, куда следует обращаться. Ещё что-нибудь? По-моему, всё. Разве что вам потребуется подробности. С подробностями по времени. Вольф обратился к присутствующим. Итак, джентльмены, теперь вы далеком в курсе дела. Есть вопросы? Джонни Кимс откашлялся. <кười> <кười> да, у меня не сложилось впечатления, будто Хейз не виновен. Правда, я обо всём знаю только из газет, однако жюри, похоже, не колебалось при вынесении вердикта. Придётся поверить мне на слово. Вольф был бесцеремонен, однако с Джонни можно было только так. Я изложил им суть дела, но не назвал фамилии нашего клиента, и характер его интереса пояснил он мне. Им это знать ни к чему. Ещё будут вопросы. Их больше не было. В таком случае перейдём к заданиям. Арчи, как обстоит дело в округе с телефонными кабинами? Аптека, о которой говорил Фрейер, в ближайшее местечко, где есть автомат. Впрочем, я не занимался специальным расследованием. Тогда ты и Фред им и займёшься, обратился Вольф Даркин. Питеру Хейзу позвонили в 9, в полицию позвонили в 9:18. Скорее всего, сразу после того, как Питер Хейз вошёл в подъезд, Да, надежда весьма слабая, ведь с тех пор прошло более 3 месяцев. Но почему бы нам не ухватиться за неё? Я думаю, что скорее всего звонок был сделан из этой самой аптеки. Но тем не менее, обследуй близлежащие окрестности. Если оба звонка были сделаны из одного и того же места, у тебя есть шанс, что кто-то кого-то вспомнит. Начинай сегодня же, сию минуту. Есть вопросы? Нет, сэр, я всё понял. Фред обычно не отрываясь глядит на Ульфа. Небось ожидает, что у него вырастет рог или засияет нимб. Не знает точно, что именно, и боится славный момент пропустить. Я могу идти. Останься, пока мы не закончим. Ты, Ори, займёшься деловыми операциями малой его связями, финансовым положением. Завтра в 10:00 утра мистер Фрейр ждёт тебя в своём офисе. Нам снабдить тебя всей необходимой информацией, от которой ты и будешь отталкиваться. Учти, получить доступ к бумагам и бухгалтерским книгам малое будет чрезвычайно сложно. Если он их вёл. В офисе ничего подобного не оказалось, уточнил я. По крайней мере, месье Малой никогда таковых не видело, а сейфа там не имелось. Вольф изобразил изумление. Ну да, маглер по недвижимости и никакого бухгалтерского учёта. Похоже, Арчи мне придётся всерьёз заняться тем самым старьём, которое вы сместис малой Ворошили. Он снова обратился к Оре, так как малый умер, не оставив завещания, и его вдова, насколько мне известно, имеет первостепенное право доступа ко всем его бумагам и документам, но должны быть соблюдены все необходимые формальности. Мистер Фрейер сказал, что у миссис Малой нет своего адвоката. Поэтому я собираюсь предложить ей обратиться к услугам Паркера. Мистер Фрейер считает не целесообразным вести её дела, в чём я с ним согласен. Если Малой не хранил свою документацию в офисе, значит, бумаги заслуживают того, чтобы мы отыскали их в первую очередь. Есть вопросы? Морри покочал головой. Сейчас нет. Может быть, после того, как я переговорю с Фрейером, я вам позвоню. Вольф скорчил гримасу. Дело в том, что если нет ничего срочного, очень нежелательно, чтобы ему звонили между 9 и 11 утра и 4 и 6 дня, в те часы, когда он торчит в своей оранжерее. Ну и в остальное время он либо с головой уходит в книгу, либо решает кроссворд, а то ведёт на кухне нескончаемые переговоры с Фрицем по поводу меню. И эти проклятые телефонные звонки отрывают его от важных дел. Вулф уже повернулся к Кимзу. "Джонни, эрч нес наблюдить тебя фамилиями и адресами. Меня интересует мистер Томас Л. Ирвин, а также мистер и миссис Джером Арков. Они были в театре с миссис Малой, причём миссис Арков позвонила миссис Малой и сказала, что у неё есть лишний билет на представление." Вполне возможно, это ничего не значит. Некто X мог попросту ожидать подходящего случая, который ему наконец представился. Но так или иначе он знал наверняка, что мистер Смалой в тот вечер не будет дома. Следовательно, тут есть чем заняться. По просьбе мистера Ферейра вопросом уже занимались двое сыщиков. Правда, судя по их рапортам, они действовали чрезвычайно неуклюже. Если тебе удастся учуять хотя бы намёк на то, что приглашение в театр было спланировано заранее, немедленно доложи мне. Говорят, ты тут как-то перенапряг мозги. Когда Вулф покачал головой. Ладно, поговорим в другой раз. И так ты свяжешься со мной, если у тебя возникнет хотя бы малейшее подозрение. Понял? Ну, разумеется. Воспринимай как приказ. Ульф уже обращался к Солу Пендзеру. У меня есть кое-что для тебя, Сол, но пока по времени. Думаю, не мешало бы узнать, почему у молодого оказался конверт, адресованный Ричарду Ренделу, в котором лежал счёт за аренду сейфа. Неважно, что с тех пор прошло 3 лежних года. Если бы всё дело сводилось к получению информации от служебных компаний относительно их клиента, я бы не стал ввязываться. Однако всё отнюдь не так просто. Есть вопросы, есть предложения, сказал Сол. Арчи может позвонить Лону Койну в газет и попросить его снабдить меня хорошей фотокарточкой Малоя, чем-нибудь получше, чем с ним в газете. Остальные трое обменялись взглядами. Да, они были прекрасными оперативниками, но вряд ли могли скумекать так же быстро, как Сол, чтобы Малой мог оказаться этим самым Ричардом Ренделом. Проси их об этом, и все как один сказали бы «да». «Сделаем», — пообещал Вульф. «Еще вопросы». «Нет, сэр». Вульф обратился ко мне. «Арчи, ты просматривал папу мистера Фрейра и видел рапорт, касающийся мисс Дилли Брант, секретарша Малое. Тебе, очевидно, известно, где ее можно найти». «Известно». «Пожалуйста, поезжай к ней. Если она знает что-то полезное... «Приобщи к делу. Но поскольку ты теперь работаешь на миссис Маллой, тебе следует получить ее одобрение. Так что давай, действуй». Сол улыбнулся. Орли рассмеялся. Фред ухмыльнулся. Джонни хихикнул. «Ох и дел впереди!»